Глава двадцать Сначала мы переоделись в чистую одежду, которая, как и предсказывал Титан, нам очень сильно понадобилась. После нашей пробежки с кувырканиями по рвам и столкновениями с деревьями одежда на нас выглядела, мягко говоря, плачевно. После того, как мы вернули себе ощущение чистоты, камчатские металлы вызвались провести нам глобальную экскурсию по их владениям. За следующие два часа я увидела. Уникальной красоты колодец с вкусной водой, выложенный из камня. Небольшой сад, в котором росли яблони, вишни, черешни и ещё десять видов плодовых деревьев. Одну делянку с грибами и одну делянку с дикими ягодами. Рыбу в озере, а домашненных сельскохозяйственных животных, вроде коня и козы, и птиц, вроде курей. Украшенные огромными ярко-оранжевыми тыквами перепаханный огород. Самая ближняя делянка. И, конечно же, дома. Дома были непохожи между собой. Дом Титана был более высоким, дом Добромира и Купавы более широким, а дом Данка и Лады — квадратным. Но все они были выполнены из одинакового тёмного бруса. Окна были украшены красивой деревянной резьбой и имели резные ставни уникальной красоты. Дома стояли с разрывом в милю друг от друга. Оказывается, что это расстояние оптимально для уединения металлов. звуки соседей на таком расстоянии не улавливаются высокочувствительным слухом металлов впрочем сила слуха зависит от силы желания услышать металлы устроили в нашу честь настоящий пир выгрузили на стол такое количество блюд которое будучи человеком я не смогла бы попробовать полностью даже если бы пробовала по чуть чуть на моё замечание о том что я до сих пор считала будто металлы едят редко и совсем мало они объяснили свою страсть к содержанию домашних животных, спахиванию земли и ухода за садом тем, что они едят не ради насыщения, а ради вкуса. Ощущение вкусов им якобы позволяет помнить, что они в первую очередь люди. Я заподозрила в этом целую философию, и она мне как будто бы заранее понравилась, хотя я и не успела вникнуть в её суть. Я по чуть-чуть попробовала каждое блюдо, каждый фрукт и каждый напиток. и не переела Это было невероятно. И всё же, благодаря старой памяти и вызываемым ею импульсом после дегустации последнего из пяти видов сыров, я решила остановиться и остановилась. Перед тем, как начались серьёзные разговоры, металлы рассказывали Титану, а заодно и мне, как они обживались здесь последние пять лет. Истории были интересными. О том, как год назад они зимовали в компании медведи шатуна о подошедших слишком близко к сараю в волках, об на огороде и в саду, о заготовке запасов еды. Уже было глубоко за полночь а значит, наступил наш девятый день в походе. У нас в запасе осталось ровно два дня, но вкусно поев и хорошо выпив, я расслабилась, так что, вспомнив о счёте времени, сразу же забыла о нём и начала повторно разглядывать комнату. Мы собрались в доме Добромира и Купавы. В просторной гостиной с камином возле которого был установлен большой стол из массивного дерева с широкими и отполированными лавками, на которых было удобно сидеть. Хотя к дому не было проведено электричество, комната была прекрасно освещена подвесными и стоящими фонариками, работающими от заряженных солнечных батарей. Всё в комнате было деревянным и металлическим, массивным и простым, и мне это очень нравилось. «Благодаря тебе мы хорошо обустроились в этом месте», Беря массивную деревянную кружку с квасом, через густую бороду, едва уловимо улыбался сидящий в центре стола Добромир, глядя на сидящего слева от него и справа от меня Тристана. «Ты ушёл целых пять лет назад, даже не успев толком пожить в своём достроенном доме. Мы переживали за тебя? Мы очень ответственно подошли к присмотру за твоим домом», — светло улыбнулась Купава. «Мы каждый зимний день поддерживали в нём огонь, а летом, Проветривали его, следили, чтобы он не отсырел и не осел. «Ты поразишься, когда полностью осмотришь его изнутри. Он в отличном состоянии», — согласно кивнул головой Данка. «Вы лучше расскажите мне о более важном. Добромир сказал, что Купава теперь ему жена. Я точно помню, что когда уходил, вы считали друг друга просто парой. Вы что же, серьёзно поженились?» «Серьёзно». Лицо Купавы засияло тысячи радостных лучей. «Это как-то...» «Неожиданно?» — повел бровью титан, словно пытаясь отгадать загадку. «Вы ведь вроде как не планировали. Говорили, будто вам достаточно просто быть вместе, без церемоний». «Это мы с данка так говорили, а не они», — хихикнула Лада. «Ну же, Купава, поднимись и встань к нему боком». Купава, сидящая слева от Данко, расположившегося по правую руку от Добромира, и вправду встала из-за стола. И, повернувшись боком на фоне камина, подобрала свою кофту таким образом, чтобы обтянуть свою талию. Глаза Тристана мгновенно округлились. «Ничего себе! Ты беременна! Живот ещё не очень большой. Роды будут приблизительно где-то в конце января», — счастливо улыбнулась Купава. «Добромир, поздравляю!» Тристан восторженно пожал руку сияющему от счастья Вольфраму. «Но ты как будто удивлён меньше, чем мог бы, мой друг», — усмехнулся будущий отец. «Да, все мы до сих пор считали, будто металлы бесплодны», — утвердил Данка. «И вдруг, спустя полтора десятилетия пребывания металлами, Купава с Добромиром дарует нам такую огромную надежду?» «Вы не единственные». «Что?» «Вы не единственные металлы, которые смогли забеременеть». «Тринидад, расскажи им». От неожиданности я поспешно моргнула. Кажется, я не подавала голоса уже пару часов. «О, но в руднике есть пара металлов». В прошлом году они узнали о беременности. Ребёнок уже должен был родиться. Как интересно! Запрыгнув обратно за стол, Купава впилась в меня широко распахнутым взглядом. Да, но я ничего не знаю об этом. Кто родился и как всё прошло. И вообще, меня не было рядом. Я окончательно потерялась. В результате чего пришла к выводу, будто в этой взрослой компании мне комфортнее слушать, нежели говорить. Как вы выявили беременность? женщин женщин-металлов ведь нет менструаций». Я едва не подавилась квасом, услышав от Трестана такую непосредственность относительно такой щепетильной темы. И сразу же сделала себе приятную заметку на полях памяти. «У меня больше не будет менструаций». Зато есть токсикоз. Он хотя и слабый, но я сразу его заметила. «Ты ведь знаешь, металлов не тошнит. Мы вообще не склонны чувствовать себя плохо. А здесь вдруг тошнота». Я почти сразу поняла, что со мной, на следующий день. Просто прислушалась к своему организму и как будто услышала новую жизнь внутри. Это непередаваемое ощущение. Оборвав рассказчицу, восторженно подытожил Добромир. Представить себе не могу. Встряхнул головой Титан, и у меня вдруг засосало под ложечкой. Я увидела в нём то, чего пока не хотела бы видеть. Желание иметь детей. Нет-нет-нет, не со мной. «Не сейчас. Я не настолько безумна. Как же повезло, что металлом сложно забеременеть. Ведь действительно сложно. Я не хочу предохраняться. И беременеть не хочу». Я настолько ушла в это переживание, что не заметила, как общий разговор скатился до более серьёзной темы. Из транса меня вывела встреча моего сосредоточенного взгляда с заинтересованным взглядом Лады. Кажется, она наблюдала за моей реакцией с момента мечтательного высказывания Титана о счастье беременности. А значит, могла считать, если не мои мысли, тогда мои эмоции. Она улыбнулась мне. Я улыбнулась ей в ответ, потому как она улыбалась мне искренне. Но мысленно я приказала себе сконцентрироваться и начать лучше скрывать свои эмоции. Наконец, взять над ними безоговорочный контроль, каким обладала до своего обращения в металл. Я вернулась к слушанию разговора. Сейчас говорил Тристан. Эгертар высказался, будто жителям его страны не помешало бы нечто наподобие падока и конкура. «Вы послушайте только, жителям его страны!» Внезапно выдало серьезное возмущение Купава, что в ее исполнении выглядело неожиданно. «Пока мы здесь можем обсуждать судьбы только пары-тройки выживших городов. Он загробастал себе целую страну, целый континент». которые собственно, лично терроризирует не хуже, чем сталь, всю Евразию. И что же, он теперь будет внедрять эпичные идеи маленького парадизара в свою среду? Ну, он же не раз отличался страстью к подобному, — заметил Данка. Чего стоит только название «Рудник»? Нет, теперь он решил слегка завуалировать. Обмолвился о каком-то металлическом турнире в качестве названия вместо «Падок конкур». Как ты сказал? «Металлический турнир? Ты уверен, что металлический?» «Что такое?» — повёл бровью Тристан. «У нас вести. От Платины. Металлы всё-таки прибыли в Делениум. Добромир задумчиво погладил свою бороду. «Сотня металлов!» — упавшим голосом добавила Лада. «Платина был первым. Голос Купавы тоже резко переменился. Он опередил их всего на неделю».